Глава 26 Арданский Орданский нажал кнопку вызова и, когда секретарша вошла в кабинет, сказал, «Все мои дела отмените. Все, что было запланировано до обеда. Сейчас придет Ледых сразу ко мне. Больше никого». Ледых едва вошел, заговорил, не дождаясь вопросов. Ночью Гридин улетел в Москву. «Как улетел?» Встрепенулся был Орданский, но встрепенулся вяло, будто чего-то такого уже давно ожидал. Сел в самолет и улетел. Не обращая внимания на поведение босса, ответил Ледых. «Зачем?» «Непонятно». Возвращался в гостиницу, кто-то ему позвонил, и все. Помолчал и продолжил. «Мы навели справки. Установлен абонент. Между прочим, соседка Сапожниковой». «Так», — констатировал Орданский и замолчал, погрузившись в размышления. «И что?» «Мы его приняли в Москве, проводили» и он снова приехал к вашей родственнице. Утром? Утром. Очень рано. Теперь все становилось ясно. Утром позвонил к семейный врач, который заботился о здоровье всей семьи, получая за это такие деньги, что другими больными мог уже не заниматься и работал в поликлинике только для того, чтобы не лишаться многих преимуществ работника бюджетной сферы. Врачу, который делал свое дело добросовестно, позвонили ночью со станции скорой помощи, Сообщили о звонке соседки, поинтересовались, поедет ли он с бригадой. Врач отказался, попросив сделать все наилучшим образом. Но звонить ночью Орданскому не стал, все равно помочь уже ничем было нельзя. А траурная процедуры перевоза тела в морг выполнят и без родственников. Утром тоже звонить не стал, понимая, что может застать нанимателя дома, где может услышать жена или теща, вот крику-то будет. Тем более, что все уже было сделано, вплоть до того, что уже начали копать могилу. Вот и позвонил только после одиннадцати, зная, что к этому времени Орданский уже точно будет на работе. Так и получилось, что звонок врача, сообщившего о смерти бабы Кати, и звонок Ледыха о том, что есть дело, раздались один за другим в течение четверти часа. «И где он сейчас?» «Там же». «Где там же?» — не понял Орданский. У родственницы в квартире. А что он там делает? Не знаю. Не лезь же туда с вопросами. Оставь там ребят для контроля, и о каждом его шаге мы будем знать. Но ну, а ко мне зачем пришел? будто бы удивился Арданский. Во-первых, у вас могла быть информация, объясняющая его приезд, раз он приехал к вашей родственнице, пояснил ли и замолчал, ожидая ответа. Не дождавшись, продолжил. А во-вторых,. Он откинулся на спинку кресла, достал сигареты и вопросительно посмотрел на шефа. Тот понял вопрос. Комнату отдыха нельзя было прослушать. «Да, давай покурим», — кивнул тот. «Только пойдем в комнату отдыха». Вел туда, понимая, что осторожность никому никогда не мешает. Вошли, или дых продолжил. Есть еще интересная информация по биографии нашего фигуранта. Гридин в милицию пришел сразу после демобилизации. Начал с сержанта, вскоре перевели в уголовный розыск, и там он быстро вырос. Девять уже говорил, что его, как соскаря, хвалили все. Говорил, признал Орданский, а зачем мне это знать? Ты мне лучше расскажи о его службе в армии. Не успел ничего узнать. Призван осенью 79-го. 79-го? что-то щелкнуло в голове Орданского. «Афган, ВДВ? Вряд ли. Демобилизовался осенью 82-го, то есть через три года. Видимо, служил во флоте». «Во флоте? Никак больше не мог задержаться в армии на год? Сверхсрочником или... А? Задержаться? Сверхсрочная на год не заключалась. Ну, мог, конечно, в дисбат загреметь, но тогда в милицию бы его никак не взяли». «Дисбат? Дисциплинарный батальон?» Это ведь вроде зоны. Туда отправляли, насколько я знаю, по приговору суда. Кажется, да. Но я не помню, какой там срок был минимальным. Это ты тоже уточни. Почему-то встревожил Сарданский. Это важно знать. Очень важно. Он прошелся по комнате. Потом повернулся к ледыху. Что-то меня этот гридин начинает беспокоить. Не так он себя ведет, как должен. Не так. Что еще? Да ничего больше. Вернулся в 82 а тут как раз смерть Брежнева, и Андропов начинает чистить МВД. Но, видимо, на этой волне Гридин и попер наверх. Возможно, возможно. Ну, если ничего больше нет, свободен. Обо всех шагах сообщай мне. Сразу же, в любое время суток. Орданский подумал, что работы сегодня все равно не будет. Надо ехать домой, Чтобы сообщить тёще и жене о смерти Катерины. А Гридин не его забота, подумал он. Но что-то в глубине сознания зашевелилось, заворочилось, вызывая глухое недовольство. Иорданский признался самому себе, что теперь как раз наступила пора его забот. Собственно, он ведь сам этого хотел, напомнил он себе. Он не думал, что все повернется именно так. Впрочем,. Когда приходит пора думать о будущем, всегда надо быть готовым к неожиданностям. Хорошее будущее не придет само, как обещали коммунисты, и оно не придет ко всем. Оно придет только к тому, кто сам его готовит и создает. В общем, Роман, ты этого хотел? Так, будь добр, получи. И есть вещи, которые надо делать самому, если хочешь, чтобы они были сделаны. Он и не предполагал, как стремительно начнут развиваться события. На следующий день ему снова доложили о том, чем занимается Гридин, и это меняло дело. Время действовать настало раньше, чем ожидалось. Все одно к одному. Ну и хорошо, просто отлично».